Такой исход вполне возможен. Согласился с доводами Анжелики Глеб и нахмурился. А надо будет скрупулёзно продумать весь механизм реализации плана по извлечению клада настоятеля из этой тюрьмяги. Согласно закону всё найденное должно отойти православной церкви. Но поскольку территория тюрьмы находится в ведении государства, то на найденной ценности распространяется закон о премиальных в размере 25% нашедшему лицу, а это будет более чем внушительная сумма, уверяю тебя. Глеб почти ликовал, и это чувство передалось и Анжелике. Она действительно была бы рада, если бы у него всё в конце концов получилось. Я не мог заявлять о находке в государственные органы до тех пор, пока не расшифровал письмо и точно не убедился в своей правоте. Но для того, чтобы нас с коллегой, как ты выразилась, не кинули и не пришили, надо всё делать с умом. Впрочем, это уже детали. Неожиданно Глеб обнял девушку за плечи, притянул к себе и поцеловал. Анжелика ответила ему мягким движением губ и языка, но чувствовалось, что она всё ещё находится под действием услышанной от него невероятной истории, и её мысли занимает другое. "Представляешь, скоро я буду обладателем целого состояния", прошептал Глеб с обожанием, глядя в глаза девушки. "Побожишь мне грамотно им распорядиться?" Для начала приготовься к тому, что тебя выгонят с твоей замечательной работой в клубе искателей сокровищ, уклонилась от прямого ответа Анжелика. Неужели ты думаешь, что эти господа равнодушно отнесутся к тому, что один из их сотрудников не сообщил им о найденном кладе? Ничего, я это как-нибудь переживу, усмехнулся историк. И скорее всего в финансовом отношении ничего не потеряю, а даже наоборот. Так ты не ответила на мой вопрос. Поможешь потратить честно заработанные деньги? Глеб, мы ещё так мало друг друга знаем, с мягким укором сказала девушка театрально надув губки. Так никто не мешает нам «Узнать друг друга поближе», — прошептал Глеб, снова целуя ее. Его руки медленно двинулись вдоль изгиба ее узкой талии, плавно поднимаясь вверх и уже касаясь кончиками пальцев обтянутой эластичной тканью упругой груди. Но в следующую секунду Анжелика отстранилась, а некоторое время молча смотрела в горящее возбуждением карие глаза Глеба, а потом спросила... Скажи, ксерокопия письма священника сейчас находится здесь, в твоей квартире? Глеб безмолвно кивнул. Ты не мог бы мне её показать, чуть слышно прошептала девушка. Глеб удивлённо вскинул брови и посмотрел на Анжелику с недоумением. Просто я действительно хочу убедиться, что это не байка. Нет, и не подумай, что я тебе не поверила, но ужасно хочется взглянуть. Можно, а? Её глаза смотрели на Глеба, это так умоляюще, что он не смог отказать. Глеб встал с дивана, подошел к висящей на стене напротив окна картине, копии бессмертного шедевра Саврасова «Грачи прилетели» и осторожно снял ее с вбитого в стену гвоздя. Выдвинул один из ящиков письменного стола, вынул оттуда отвертку и принялся отгибать находящиеся с внутренней стороны позолоченной деревянной рамы тонкие рейки. Между холстом и подрамником находилась тонкая прозрачная папка с несколькими листами стандартного формата. Глеб аккуратно положил разобранную картину на плетёное кресло, достал из папки два листа, пододвинул к дивану журнальный столик, разложил на нём документы и сел рядом с Анжеликой. Вот. Смотри указал он пальцем на ксерокопию письма это написано рукой последнего настоятеля монастыря отца Амвросия а этот отпечатанный на компьютере текст точный перевод сделанный по моей просьбе питерским профессором Роговым единственным можно сказать специалистом по старославянской этой написи уникальный человек И потрясающий учёный. Мне повезло, что я его разыскал. Анжелика вдруг оторвалась от разглядывания документов и перевела на Глеба испуганный вопросительный взгляд. В чём дело, малыш? Ты уверен, что этот уникальный человек, узнав, где спрятано монастырское сокровище, не захочет организовать свою игру? Если бы ты имела удовольствие с ним общаться, то не стало бы задавать такой вопрос. А ко всему прочему профессору Рогову уже под 80. В таком возрасте, тем более если у тебя никогда не было ни семьи, ни детей, а единственной и постоянной любовницей, удовлетворяющей все страсти, являлась работа, вряд ли думают о деньгах. Старику вполне хватает его пенсии. Когда я предложил ему деньги за перевод, он только улыбнулся и сказал, «Когда найдете эти сокровища, привезите мне их фотографии. Думаю, такого вознаграждения будет вполне достаточно». «Ладно, я просто так спросила». Подумала и спросила, стала оправдываться Анжелика. «А где Энжелика?» Сейчас находится твой московский друг, э тот, что вместе с тобой занимался делом о кладе настоятеля. В Москве в командировке. Что, и его тоже подозреваешь в желании в одиночку присвоить всё найденное? рассмеялся Герасин. Когда Вовка Абилевич приедет в Питер, я тебя обязательно с ним познакомлю, но помни наш уговор, ни слова. Я тебе ничего не говорил. Если проболтаешься, он мне этого не простит, а ссориться со старыми друзьями вообще последнее дело, тем более из-за денег и женщин. Ну что, можно убирать? Герасинки внул на разложенные на столике документы и, кроме того, о чём я уже тебе рассказал, здесь и нет ничего интересного. А вы можешь посмотреть сама, если не веришь. Верю, девушка звучно чмокнула Глеба в щеку, конечно, верю, Глебушка. Она увидела, как историк увязал оба листка и бросил их вместе с отвёрткой в верхний ящик письменного стола, и буду с нетерпением ждать, когда ты получишь свою долю вознаграждения. Да ведь мы же Так мало друг друга знаем, с шутливым укором повторил недавние слова Анжелики Герасиной. Или ничего? Я надеюсь, что скоро мы узнаем друг друга гораздо ближе. Анжелика, конечно, погладила Глеба по колючей щеке, если ты не против. Но вместо ответа Глеб вдруг поднял Анжелику на руки и понёс в спальню. И девушка молча смотрела в его глаза, не предпринимая ни малейшей попытки высвободиться. Лишь когда он положил её на мягкую постель, она тихо попросила: "Ты не мог бы набрать для меня ванну?" "И для тебя, малыш, всё что угодно", Глеб поцеловал девушку в щеку и отправился включать воду, а Анжелика поднялась с кровати и вернулась в гостиную, служившую также и рабочим кабинетом Глеба чтобы убрать со стола пустые бокалы и чашки. Она знала, что иногда достаточно помыть скопившуюся в раковине посуду, аккуратно сложить разбросанное по комнате вещи или подмести пол, и в груди холостяка начинается сладостное томление. За несколько минут, в течение которых отсутствовал Глеб, Анжелика успела не только унести на кухню бокалы и чашки, протереть столик, но и снять с широкой кровати тонкий шерстяной плед с изображёнными на нём розовыми фламинго на фоне заходящего солнца аккуратно повесив его на спинку стула. Для полноты картины она чуть отогнула левый верхний уголок пухового одеяла. Едва работа была закончена, как в коридоре послышались шаги Герасина. Он просунул голову в дверь спальни, И моментально оценив происшедшее за время его отсутствия изменения, удивлённо присвистнул. Малыш, похоже, начинает осваиваться, весело произнёс он, подмигнув присевшей на край кровати Анжелике. Ваша ванна, принцесса, уже почти готова. Прошу, все дополнительные средства вы найдёте в шкафчике у зеркала. Глеб Девушка перестала улыбаться и с каким-то грустным укором посмотрела на него. Не надо больше никогда в жизни называть меня принцессой. Хорошо. Извини. Глеб виновато развёл руками. Не знал, что это напоминает тебе о чём-то неприятном. Но малышом-то хоть можно. По-моему, тебе очень подходит или "А малышом можно", рассмеялась Анжелика и на ходу, прижавшись губами к его щеке, направилась в ванную. Глеб некоторое время постоял в нерешительности, не зная, ложиться ему в постель или всё же подождать возвращения девушки, ночь с которой обещала быть сладкой и незабываемой, но так и не смог принять какого-либо решения. Телефон, стоящий на тумбочке в гостиной, неожиданно взорвался пронзительной трелью. Не ожидавший никаких звонков в столь поздний час, Глеб неохотно прошёл в гостиную, снял трубку и прежде чем сказать алло, молча прислушался к доносящимся с противоположного конца линии характерным звукам. Звонили явно из находящейся в движении машины, и стала быть сотового телефона. Глеб наконец произнёс голос Володи Белевича. Я сейчас заеду к тебе, буде дома? Вообще-то я уже собирался лечь спать, без особого энтузиазма пробормотал в ответ Герасин. Ты когда приехал в Питер? Я не займу тебя слишком долго, каким-то странным глухим голосом произнёс московский коллега. Нужно обсудить одно дельце. Есть кое-какие соображения. Может, лучше поговорим завтра, прокричал в трубку Герасина, но услышал в ответ только частые гудки. Глеб мысленно выругался и опустил трубку на аппарат. Только Белевичу сейчас ему не хватало. Надо будет быстро узнать, что у него случилось, а потом вежливо выставить за дверь. И лучше это сделать до того как анжелика выйдет из ванны